Глава двадцать первая. Эпизод первый. Между тем здоровье Фёдора становилось всё хуже и хуже. Как ничем невозможно остановить стремительно падающий с утёса огромный камень, сбивающий на своём пути все преграды, так ничто не могло приостановить быстро развивающуюся болезнь Фёдора Муравьёва. Ни усилия врачей и профессоров, ни строжайший режим, который был создан для больного в госпитале, ни любовь Юлии Чедаевой — материнской заботы величавой Фёклы Макаровны. Утром профессор-хирург долго осматривал Фёдора в присутствии врачей и ассистентов. Фёдор лежал на высоком хирургическом столе. Он не стыдился ни своей ноготы, ни худобы тела. И даже то, что среди врачей была молодая женщина, не смущало его. За дни пребывания в госпитале он уже свыкся с бесцеремонными руками врачей, свыкся с той маленькой палатой-одиночкой на четвёртом этаже госпиталя, в которой он лежал с первого дня. Привык к санитарам и санитаркам, к визитам врача Чедаева. И даже посещения Юлии не волновали его. То, что происходило в нем, в его организме, в душе, было превыше всяких волнений. Он умирал. И, сознавая эту неминуемую, медленно наступающую смерть тела, он уже не прислушивался к тому, что скажет врач и что на это ответит другой врач, Какое заключение вынесет профессор? Он только видел людей в халатах, умных, желающих ему добра, и вместе с тем бессильных вернуть ему здоровье. Пять дней тому назад его постиг второй страшный удар. В ту ночь он работал над пятой главой своей поэмы «Земля в шинели». Боль в позвоночнике, медленно распространявшаяся по всему телу, заставила его прекратить работу. И он, не находя себе места, вышел в вестибюль к открытому окну. Тут и постиг его удар. Он почувствовал, именно почувствовал, как медленно прошла смерть по левой стороне его тела. Сперва нога отказалась служить ему, потом рука, а затем уже вся левая сторона лица замерла. Века глаза не закрывалась, рот скривился и поднялся углом к глазу. Он позвал на помощь и испугался своей нечленораздельной речи. Он хорошо помнил, как дюжи и санитары несли его на руках в палату, потом пришли врачи. Всю левую сторону его тело обложили грелками, что-то давали пить, действовали уколами, но все было тщетно. На другой день пришла Юлия. Он с тоской смотрел на ее вьющиеся золотистые волосы, на румяное здоровое лицо, и ему было больно. В его сердце бурлила сила молодости. Юлия пробовала успокоить его, напоминала ему о судьбе Николая Островского. Федор тогда написал ей в блокноте, который лежал у него на груди. «Не надо говорить так. Моя совесть чиста перед Отечеством. Если я умру, не поминайте лихом. А где Григорий? Я хочу видеть его». Юлия расплакалась у его постели и ушла. Так прошло четыре дня. Он видел Григорию. Все слышал, все понимал, думал о себе, записывал в блокноте свои мысли, афоризмы, стихи, но говорить не мог. Сегодня утром его постиг новый удар. Он проснулся от какого-то страшного, кошмарного сновидения, и первое его желание — повернуть голову — оказалось неисполнимым. Он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни губами, ни языком, ни веками глаз. Так он пролежал до рассвета. Потом пришел санитар, здоровенный дядя Миша, как его называли в госпитале. Фёдор видел, как шевелились его губы, но, напрягая слух, ничего не слышал. Ни движений дяди Миши, ни его шагов, ни его голоса. И теперь, лежа на столе, он знал, что говорят о нем, и говорят не по-латыни, а по-русски, не стесняясь его присутствия. По движению губ врача Сергея Чедаева он понял, что ничем нельзя предотвратить его смерть. И сразу заныло и сжалось сердце. Хотелось многое сказать людям, но мысли свои не мог выразить ни словами, ни движениями лица, ни выражением глаз. После консилиума врачей и первого хирургического кормления санитары подняли Федора, положили на носилки и вынесли из кабинета. Он видел молодое круглое лицо санитара, идущего сзади. Видел его подстриженные под ежик светло-русые волосы, его внимательные глаза. И так, вплоть до палаты, он смотрел в глаза санитара. Перевести взгляд он уже не мог. И вместе с тем он жил. Жил своей внутренней бурной жизнью, которой никто не видел и никто знать не мог. Он чувствовал, как стучало с перебоями сердце, и что-то горячее, причиняющее тупую боль, переливалось по телу мозга. Санитары ушли. Фёдор лежал один в палате. Один ли? Он этого не знал, потому что видеть не мог. Его широко открытые глаза смотрели в потолок. Они думают, мне страшно умереть. Глупо, совершенно глупо. Мне страшно умереть без слова. Я еще не сказал самого главного, — думал он. Но что было главным? Проститься с родными? Нет. Сказать свое напутствие и пожелания Григорию? Нет. Что же главное? В поэме много сырых стихов, да и вся она рыхлая. Мне бы только три дня, и я бы... Это и было главное. Он хотел жить, творить, дерзать и не умирать. «Я не люблю тех, у кого нет постоянного климата в душе», — продолжал свою мысль Фёдор. «Сегодня слякоть, завтра мороз, а послезавтра чёрт знает, что дует в таком человеке. И в жизни он тряпка, и в любви размазня. Человек восприимчив, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока». другому так много налипнет, что он и живет в этих доспехах, как ёж в иголках. соойдешься с ним как с человеком, а покопаешься, ёешь, натуральный ёж и чопорности за знайство и эгоизм и корыстолюбие и черт знает какие иголки. И как же надоел мне потолок? Положили бы они меня как ну, хоть бы взглянуть на улицу? Сумерки сгущаются. От большого окна веет прохлада и летние ночи. Фёдор всё так же смотрит в потолок. Потом на потолке вырисовывается лицо профессора. Потом возникают какие-то яркие, сверкающие круги. И вдруг он видит совершенно ясно склонившееся над ним лицо Григория. — А, золотце, что же ты так поздно? — Поздно, брат, поздно! — ответил Фёдор с упрёком. — А я хотел тебя видеть. Если бы ты пришёл вчера, золотце, вчера, вчера, теперь поздно. Отдаю, брат, якорь. Или, как говорят подводники, ложусь на дно. В твоих глазах слёзы. Не надо слёз, не надо. Я пожил, повоевал и умер. Да-да, золотце, и умер. Ты живи. И помни, что у тебя был брат, который любил жизнь. Отечество. И погиб, как много других. Честно, тебе оставляю жизнь. Живи хорошо. Впереди, впереди мигает огонек золотца. Держись по этому огоньку, и будущее будет прекрасным. Завидую, брат, потомкам, тем, кто будет жить лет через двадцать 30 после меня. Завидую. Но и мы жили неплохо. Мы отстояли. эту будущую жизнь. Лицо Григория вдруг превратилось в какую-то яркую фиолетовую тень. Потом остались одни большие синие глаза с черными ресницами. Сердце у Федора сжалось и заныло. А все кругом синее, синее. «Я ничего не вижу. Я ничего не вижу». Он потерял зрение. Мир потух, как залитый водой костер.